Глава двадцать первая. Слепой гадатель. Часть четыре. Что за переполох? Сюэсянь посмотрел в сторону звука и увидел, что его источник, стоявший у носа и заметивший что-то, испугался и отшатнулся на шаг, но оступившись, упал на задницу. Он уперся ладонью в дно лодки, снова вскрикнул, уже от боли, и резко отдернул руку. Впрочем, было уже слишком поздно. Его правую ладонь рассекал глубокий порез, из которого хлынула горячая кровь. — В чем дело? — Дзяншинин Шинин ухватил его за запястье и большим пальцем умело зажал рану. — Обо что ты порезался? — О железо, кажется. Ледяные пальцы заставили лунянцы вздрогнуть от холода, и он бессознательно отдернул руку. Рядом с местом, где он упал, оказался кусочек железа, что застрял в зазоре между досками. На нем все еще олела кровь. Очевидно, это и был виновник. Дзян Шиннин огляделся по сторонам и подхватил забытую лодочником флягу. «Будет немного больно. Потерпи». С этими словами он достал пробку из горлышка и, ничуть не скупясь, полил ладонь луняньцей вином. А, -а, а Убить меня хочешь?» Лунянцы оказался не готов, и душераздирающе завопил во все горло. «Больно, больно, больно, больно! больно, Очень жжет! Су! -у -у -у «И зачем такие траурные завывания? Зажми ненадолго!» Дзян Шинин с детства жил в лечебнице и привык к тому, как люди в рыданиях зовут отца с матушкой, потому остался совершенно непоколебимым. Было невероятно холодно, снежная мгла так и не отступила и пролитое на руку вино быстро остыло, а кровь перестала бежать ручьем. Луняньцы, продолжая раздраженно пыхтеть, раскрыл ладонь и с выражением глубокого страдания и нестерпимой обиды нахмурил брови. Дзян Шинин же зачерпнул речной воды и аккуратно смыл кровь вокруг раны, после чего стряхнул капли с рук и сел в стороне. Без крови стали отчетливо видны линии на ладони Луняньцы. Взглянув, Сюаньмин чуть нахмурился и, попросту подойдя и поймав его запястье, склонил голову, всмотревшись на мгновение. Лунянь не сдержал насмешки, бросив жестко. «Еще один любитель разглядывать линии рук!» «Что значит «еще один»? Кто другой?» Сюэсянь отозвался, не задумываясь. Сначала он и не обратил внимания, посчитав, что Сюаньминь смотрит на рану мальчишки. Услышав же сказанное, он высунулся из горловины и присмотрелся к линиям руки луняньцы но тотчас застыл от удивления. «Ну, Лу Ши Дзю! Помимо того случая, когда няньцы в полной растерянности воскликнул Ши -Дзю, он всегда звал его полным именем. Рассматривал линии на ладони. Дзян не мог не поднять голову. Согласно тому, что говорил Сюэ -Сянь, этот Лу -Дзю был слеп. Так как он мог рассматривать? Если уж об этом зашла речь, ему и прежде казалось странным, что слепец вот так взял и без колебаний в одиночку отправился на остров посреди реки. Как он будет справляться там? Все время ходить на ощупь? Луняньцы услышал, как он выделил слово «рассматривал» и бросил, скривившись. С точки зрения обычного человека он действительно ослеп, но он в состоянии передвигаться самостоятельно, просто ходит очень медленно. Все потому, что он способен видеть некоторые вещи, недоступные простым людям. Как он сам говорил, это отцы и образы. Звучит как бред. Во всяком случае, я ничего не понял. Закончив рассказывать, он снова спросил Сюамине: Что, в конце концов, не так с линиями на моих ладонях? Он регулярно тянет мою руку и смотрит по полдня. Смотрит и вместе с тем поглаживает некоторые линии, приговаривает что-то. Я скоро не выдержу. Я спрашивал его, но он сказал, что это пустяки и что узоры на ладонях говорят о долголетии. Только юность, вероятно, будет непростой, и он хочет посмотреть, что в итоге я извлеку из трудностей». дяншинин промолчал. «Этот старший брат — нечто». «Вот только долголетие?» Сюэсянь, рассмотрев эти линии, почувствовал, что сам и вовсе ни малейшего понятия не имеет, что значит долголетие. Этому луняньцы, очевидно, было суждено прожить мало и умереть в юности. Средняя из линий Великой Триады обозначала продолжительность жизни и была необычайно короткой. Она не доходила даже до центра ладони, внезапно обрываясь. Что говорить о долголетии? Дожив до пятнадцати лет, уже следовало преисполниться благодарности небесам. осянь снова без слов поднял голову и присмотрелся к лицу няньцы. Прежде он не замечал, но сейчас, внимательно приглядевшись, Обнаружил, что тянь у Луняньцы проваливается. Глаза расставлены широко. Он постоянно беспокоен. А по Мингуну у него рассыпаны родинки. Именно что облик того, кому написана несчастливая судьба умереть молодым. Великая триада. Небо, земля и человек между ними. Тяньджун. Вытянутая область посередине лба. Буквально центр лба. Мингун. Область между бровями можно перевести как дворец жизни. Так каким же образом этот Луши Дзю рассмотрел здесь долголетие? Впрочем, о подобной участи непросто сказать в лицо. Сюэсянь молча отвернулся и поднял голову к святоше. Этот лысый осел уже неоднократно отличился неспособностью говорить по-человечески. И если он снова в своей убийственной манере скажет «тебе не прожить долго», этот демоненок, вероятно, перепугается до смерти. Кто бы мог подумать, но лысый осел вдруг как будто прозрел и, вопреки ожиданиям, проявил тактичность. Он спросил сначала. — В этом году тебе пятнадцать? — Угу. Сюань кивнул. — В этом году над тобой нависает угроза. Покидая дом, будь осторожен. Сюэсянь взглянул на небо, думая. — Сегодня солнце взошло на западе? Или лысый осел принял не то лекарство? Луняньцы выдернул руку. Да — Да-да, я знаю. Лучший дзю тоже говорил мне об этом. — Кстати, почему ты только что кричал? — спросил Сюэсянь. Отвлекшись на окровавленную раненую руку луняньцы, он едва не забыл, о чем хотел спросить. — Я не... — смутился демоненок. Когда я стоял у края лодки, внезапно увидел, как мимо проплыл, чуть не задев борт, черный клубок. Подумал, это волосы. Впрочем, это, наверное, просто водоросли. Если бы в самом деле были волосы, то и человек должен был бы всплыть на поверхность, а не погрузиться так глубоко. Сюэсянь сказал. «Ты знаешь и об этом? Видел прежде?» «Видел», — ответил луняньцы. «Если живешь на побережье, как можно не столкнуться с подобным? Возле рек даже есть люди, которые тем и заняты, ищут тела утопленников. В этом году выловили особенно много». Только за осень и зиму я видел по меньшей мере пятерых». Дзян Шинин, слушавший в стороне, нахмурился, чувствуя, что его вот-вот укачает. Над рекой стояла очень плотная снежная мгла, что вырастала гигантской стеной в тысячу ли, которой не было видно предела. Тем не менее, подобной паровой булочке остров Фэньтоу понемногу проступал сквозь туман, становясь все больше и больше. Сюэмин стоял в носу лодки все так же удерживая в руке ветку тростника и задавая ею направление. Сюэ Сянь же, подперев подбородок, бесцельно блуждал взглядом по поверхности туманной реки. Душа его была в смятении. Он не знал, не иллюзия ли это, но ему все казалось, что его драгоценная золотая жемчужина оживилась после того, как попала в потайной мешочек Сюаниня. Пусть он все еще не мог явственно ощутить связь между золотой жемчужиной и самим собой, однако все равно его не отпускало ни на что не похожее зудящее чувство. Будто кто-то собирается похлопать тебя, и когда кончики его пальцев находятся всего лишь в цуне, ты уже способен заметить что-то странное, пусть даже странность эта столь незначительна, что словно бы и не существует. Подобное взаимодействие он никак не мог оставить без внимания. Если этот лысый осел действительно способен ускорить восстановление связи между ним и его истинным телом, Тогда он от всего сердца возблагодарит предков этого лысого осла, вплоть до восьмого колена. Вот только как этот процесс можно ускорить? Сюэсянь был несколько взволнован. Изначально он ни на что не рассчитывал и принял это. Теперь же у него появилась надежда, и он вдруг пришел в нетерпение. В конце концов, это бумажное тело было до крайности хрупким. Кто угодно мог запросто разорвать его. Это могло уронить его достоинство и репутацию и вовсе не подходило его необыкновенному облику. Это злобное создание на минуту глубоко задумалось и вдруг нырнуло обратно в мешочек. Внутри оно беспокойно копошилось некоторое время, пока не подтолкало себя до дна, к золотой жемчужине, после чего обернулось вокруг той всем телом. Как-никак белые монашеские одежды из холстины были довольно тонкими и под слой потайного мешочка прилегал аккурат к талии Сюамине. Естественно, он ощущал, как двигается это злобное создание внутри. Он повернул тростниковую ветвь и спросил, нахмурившись. — И почему ты, злобное создание, настолько не способна научиться смирению? Зачем ворочаешься? Голос Сюэсяня приглушал ткань, и он звучал немного сдавленно. — Веди свою лодку, чего ради за мной смотреть? «Я яйцо высиживаю! Прекрати заговаривать со мной, надоеда!» Сюаньмин не нашел ответа. К счастью, вероятно потому, что и сам Сюэсянь счел это несколько осрамляющим, голос его прозвучал очень низко, и кроме Сюаньминя никто другой его не услышал. Иначе Дзяншиннин наверняка отпустил бы пару острот. Сюаньмин был так поражен его словами «яйцо высиживаю», что на миг даже перестал следить за поверхностью реки. И как раз в то мгновение, что он отвлекся, мимо лодки снова проскользил черный клубок. Или, точнее сказать, лодка проскользила мимо этого черного клубка. Луняньцы, что сидел, упираясь грудью в борт лодки, все видел, но из-за большой скорости черное нечто в миг исчезло, и он не сумел рассмотреть его как следует. На первый взгляд оно все так же было похоже на волосы, но не было видно ни побелевшего лица, ни тела, что простиралось бы на воде. Так что Луняньцы провел руками по предплечьям, покрывшимся мурашками, и на душе у него стало чуточку легче. Вскоре лодка со стуком ударилась носом о покрытый грязью камень и замерла. «Прибыли!» Едва лодка остановилась полностью, Луняньцы поднялся и сбежал на берег. Он показал на другую тень неподалеку. «Видите? Это лодка старика Лю! Дзю привез он!» Этот остров Фейнтоу был покрыт густым диким лесом, верхушку которого кутала снежная мгла. И сколько хватало взгляда, повсюду дрожали коричневато-черные тени ветвей. В самом деле, отличное место для нечисти. Когда Сюаньминь ступил на остров Фэньтоу обеими ногами, поднялся нистовый порыв ветра, как будто сам дикий лес отозвался. Дин-дин, дан-дан. Связка медных монет, подвешенная к его поясу, вдруг качнулась, и звук от ударов разлился тихим звоном. Что случилось? Сюэсянь высунулся наружу, переменив настроение. Что ты только что сказал? За этим жужжанием не расслышал. Я ничего не говорил. Что ты слышал? Сюэсянь нахмурился, посмотрев на него. Это злобное создание было наделено обостренным восприятием и благодаря своей интуиции всегда первым замечало странности. Сюэсянь удивился. Ну, когда ты сошел на берег? Я же как раз высиживал свою золотую жемчужину и слышал, как ты прочел цепочку причудливых слов, совсем как что-то из писаний, не сумел разобрать точно. Ты уверен, что не говорил? То, что я слышал, в самом деле похоже на твой голос». Он произнес половину фразы и, немного помолчав, невыразительно добавил. «Только звучал он издали».